Глава четвертая. Мария. «Ты приехал!» Маша заглядывает преданно в глаза, ерошит мои волосы рукой. «Как я мог оставить тебя одну? Я же не он!» Тихо, но грозно, выдаёт муж. «Понимаю, ему надо выплеснуть эмоции вслух. И всегда-всегда во всем будет виноват он, Тимофей Покровский. За то, что сбежал со свадьбы, За то, что сбежал от жены, подписав контракт НХЛ. За то, что сбежал, узнав об Алисе и Диане. Вбираю в себя больше воздуха, пытаюсь защитить Тима. Нет, он мне нафиг не сдался, и отношусь я к нему плохо. Но он брат моего мужа, потерянный. Из-за нас с Майкой отношения братьев на нуле, на опасной отметке, после которой возврата к нормальному уже не будет. По сути, Тим даже не возвращается из-за бугра из-за этого гребаного совместного проживания в доме моих родителей, которое придумала Майка шесть лет назад. Тимофей – звезда НХЛ. Мужчина в самом рассвете карьеры и сил. Богатый отпрыск должен ютиться в доме жены. Его это опускает. Это мой любимый муж-матюшка согласен на все прихоти жены и ее сестры. Хочется уже выдохнуть и начать жизнь по-иному но никак не получается. «Прости», — тянусь на цыпочках к любимому лицу, расцеловываю. Матвей отвечает пылко, затем отстраняется, устало трёт лицо рукой. «Это ты меня прости за то, что выпустил пар при тебе?» «Ты любящий отец, имеешь право требовать отчета за дочь. Прости, прости», — расцеловывает жадно мое лицо. Я с ума сошел за несколько часов неизвестности, представляя, где и с кем моя дочь. Лисенок у нас умница не растерялась, вела себя стойко. Представляешь, он ей купил фастфуд, а она даже не распаковывала бургер. Мама же не разрешила. Не могу сдержаться, слезы катятся по щекам. Ну, ну! Матвей стряхивает теплые слезы с щеки. Все позади! Клим арестовал преступника, а я прослежу, чтобы его упаковали надолго. Может, ну его? Кого его? Балет. Почему наша мышка должна страдать, голодать? Найдем ей занятие другое. Как ты представляешь себе это? Подозрительно косится на окно детской, где сейчас спит наш ребенок. Тебе было пятнадцать, когда жизнь лишила тебя возможности играть в любимый хоккей. Вспомни, как ты страдала. Не надо. Льну к широкой мужской груди. Не люблю этот период жизни. Я люблю, выдыхает Покровский. Ты? Усмехаюсь. Для тебя это был еще более жестокий период, чем для меня. Отказаться от мечты попасть в НХЛ ради любимой девушки? Разве это не счастье? Не спорь. Я видела, как ты страдаешь ревнуешь успехи брата. тебя рвало на части. Так уж и видела. Тебе было тогда на всех плевать». «Как видишь, не на всех», — подмигиваю. «Ну да, Покровские всегда волновали девчонок Воронцовых», — усмехается муж, крепче обнимая за талию. «Голоден, как волк». Неожиданно супруг меняет тему. «В этой семье полагается кормить?» Громкий звонок мобильного отрывает мужа от меня. Отвечает недовольным тоном. «Да». «Аврора, помедленнее, пожалуйста. Что стряслось?» «Приехать сейчас? Я только вернулся из командировки!» «Стерва! Кусаю собственный палец. Терпеть не могу эту Аврору-Князеву, начальника юридического департамента Московского офиса Медила. Смотришь на рыжую бестию, и, кажется, она вот-вот запрыгнет на твоего мужа. Такая оторва не отступит от своего. пойдет до конца!» А этим своим она явно считает моего Матюшу. «Дорогая, извини». Матвей целует меня в щеку. «Форс-мажор, крупные переговоры сорвались. Кто-то увёл у нас победу в тендере. Теперь мы не имеем права поставлять лекарства в целый регион. Ты же понимаешь, как много это для меня значит». Заглядывает умоляющий меня в глаза. «Лиса проснётся, а тебя снова не будет рядом». Тихо шепчу я. А ты набери меня по скайпу, я ее расцелую. Хорошо, ломаю себя, не перечу. Знаю, что я достаточно грубила Матвею, срывалась на нем, отыгрывалась за свои несбывшиеся надежды. Он этого не заслуживает. Мужик жизнь положил, чтобы сделать меня счастливой. Матвей идет поспешным шагом к машине, а я продолжаю стоять смотреть ему вслед. Машенька, иди в дом. Зовет меня мама, едва авто мужа исчезает за воротами. «Ма, я еще постою». Мама оставляет меня одну. Я поднимаю лицо к небу, зажмуриваю глаза и стою тогда до тех пор, пока моего уха не достигнет урчащий мотор дорогого спортивного кара. Никто в нашей семье не ездит на таких. Никто, кроме него. Медленно открываю глаза и гляжу на серебристый автомобиль с обтекаемыми формами. Он останавливается рядом со мной, и дверцы ползут вверх. Замираю. Пытаюсь вдохнуть воздух полной грудью. Не получается. Истерика нарастает. Боже, прошло столько лет, а я до сих пор нервничаю, когда он рядом. Матвей прав. Нам надо бежать из этого дома. «Просто Мария!» напивает на Тим. Здравствуй, произносит с чувством, с расстановкой, красуется своим поставленным голосом. И тебе не хворать! хрипло произношу я в мгновение потеряв голос. «Язвишь? Впрочем, все как всегда! улыбается ехидно в тридцать два отбеленных зуба. Я все-таки к своим приехал, домой. К своим, вот и иди к ним. Нечего со мной разговаривать. Моя бы воля, я бы тебя отсюда выставил, вместе с твоим муженьком. Абсолютно серьезно говорит Тим, и идет навстречу Майе, выскочившей из дома. Иди к черту! Огрызаюсь, а сама не отрываю взгляда от бывшего. Высокий, накачанный, как тавгай, Рельефный танк, упакованный в дорогущий темно синий строгий костюм. Ворот голубой рубашки расстёгнут до самой груди. Все блестит. Глаза, ботинки, авто. Мужчина выбрасывает из машины чемодан за чемоданом, и я прихожу в шок. Почему так много вещей? Зачем он приехал в Москву? Тим привык к блестящей жизни, и здесь ему не место. Ему не место в нашей жизни. Он ведь все сломает.